а все другие мордовать станут, если вы к прежнему возвернетесь. — Правда, Леонид Грохтов? — поворачиваясь к одному из трактористов, спросил онискин А, не хочешь отвечать, стыдно за то, что три брата всю деревню мордовали. — Тоже в землю смотрите, товарищи-трактористы, товарищи-комбайнеры. В каждом по шесть пудов весу отрусили. На слове «вес» Анискин улыбнулся глазами, снял руки с пуза и широко повел ими перед людьми. «Вот так, дорогие мои товарищи!» Участковый замолк, и через секунду в тишине раздался глухой стук. Это дед Крылов громыхнул по земле березовой палкой с резиновым наконечником. Он попытался с пенька встать, но по столетней старости... Сделать этого сходу не смог и остался в сидячем положении. — А ты знаешь, Федюк, — сказал он участковому, — ты знаешь, касатик, как с такими мужики в старину сражались? Вот ты, эстоу Федюк, не знаешь. — Нет, знаю, — просторно улыбнувшись, ответил участковый. — Мужики всем миром с хулиганами боролись. И вот мы сейчас тоже смешное дело произведем. Анискин непонятно улыбнулся, повернул голову к Людмиле Матвеевой, которая не выпускала из рук карандаш и бумагу. «Людмила, пиши», — приказал ей участковый, — «пиши, Людмила, протокол о том, что вот решением общего собрания мы решили создать народную дружину по поддержанию в деревне спокойствия и порядка». «Какие обязанности есть у дружинников, я потом по инструкции разобъясню». А теперь прошу поднять руки, кто «за», а кто «против». Все «за». Вот и пиши, Людмила, что дружина нарисована. Пускай эти штукари из райотдела почитают». Сделав еще одну небольшую паузу, Анискин простодушно улыбнулся. «Аккордеон я нашел, граждане. Какая-то сволочь в березняке бросила. Я так думаю, что непременно кто чужой, не деревенский». «Ну вот и все собрание». Когда народ загал дел, и ребятишки побежали в разные стороны, когда трактористы пошли к тракторам, а комбайнерах к комбайнам, участковый повернулся к братьям Паньковым, прощупав их глазами топеченок и селезенок, шепотом сказал, «Я до тех времен про аккордеон буду молчать, пока вы штукарить не станете. Но если на вас вот такое народное слово не подействовало, сгинете!» «Под суд отдам за аккордеон! А теперь сойдите с моих глаз, стромнюки!» На горизонте от солнца осталась уж совсем узенькая кромочка. Месяц, наоборот, набрал силу, и потому по полю и реке катились разноцветные лучи, бордовые и розовые. К вечеру шло дело, и потому поглядывал на восток где над деревней висело темно-голубое небо, тракторист Гришка — Ты разве забыл, Гришка, что тебе надо на очную ставку с Евдокеей? — сказал Анискин. — Так что разберись. Женитесь вы или обратно не женьтесь, а то людей смех берет. Развод по-нарымски Глава первая. То ли в конце сентября, то ли в начале октября, число теперь призабылось, к участковому, уполномоченному Анискину на дом пришла Вера Косая, жена шофера Павла Косова. Она была маленькая и рябоватая, глаза у нее, несмотря на фамилию, глядели прямо и остро, а фигурой была полненькая и кругленькая, кожей белая-белая. Вера, касая в калитку Анискинского дома, вошла тихонько, кашлянула слабо, как туберкулезная, и поднесла к рту сложный кулачок. Это у нее такая привычка, что она почти всегда кулачок держала возле рта, опуская его на положенное место только тогда, когда нервничала. — Здравствуй, Глафира Васильевна! — поздоровалась Вера, касая. — Здравствуй-ка! Шел восьмой час вечера, На улице погода была нудная, ни дождь, ни солнце, ни ветер, а так себе, морока на небе и земле. Да и пора в деревне была такая же.